глава 31. «Ты уверена, что купание сейчас пойдёт тебе на пользу?» — спросил король чуть-чуть растерянным тоном. Кажется, он то ли не услышал преступное мяуканье под окном, то ли, что правдоподобнее, не обратил на него внимания. Кошки в замке точно были, мало ли кто из них вышел на променад. «Да», — торопливо ответила я, — Мне станет лучше, а поговорить можно и в купальне. Ну, пожалуйста, прислушайся к просьбе. А в голову мне лезть не надо, никаких интересных мыслей там нет. Да ты и не сможешь. Я сам собирался в купальню, — ответил король после короткого молчания. Обычно в это время я всегда провожу там час-другой. Для меня это лучший отдых после долгого дня, и я никого в этот момент не допускаю туда. но ты Пошли. Уф, вот только не окажется ли его величество в когтях, когда мои друзьяшки увидят, что целительницу уводят. Он-то, конечно, маг, но засада есть засада. К счастью, за дверями стояли двое телохранителей. Знакомые молодцы с орлами на плечах. Я порадовалась, что орлу видно всё, но сверху и не во тьме. Он же не сова. Кстати, и сова тут тоже должна быть. Даже вспомнила имя. Ариса. Ох, вот чего совсем не хочу. Это чтобы мои друзья заклевали, растерзали и заколдовали друг дружку. Среди орлов, между прочим, тоже мои пациенты есть. Обошлось. Деревенская банда решила, что такая засада им не по зубам и не по когтям и не напала. Король остановился, как мне показалось, принюхался. «Здесь недавно что-то затевалось» задумчиво сказал он. «Нет, не покушение на чью-то жизнь, но что-то против моей воли». Его Величество щелкнул пальцами. Ночное небо озарилось красноватым светом, будто во дворе включили лампу средней мощности. «Топор, топор, сиди, как вор, и не выглядывай во двор», — взмолилась я. То ли друзья уже отползли от клиники то ли грамотно запрятались, но я их не увидела. И орлы, к счастью, тоже. Лампа погасла. «Ваше Величество», — торопливо заговорила я, чтобы отвлечь властелина, а также шагнула вперёд, мол, совсем не терпится в купальню. «А вы что-то выяснили про пирожок со смертельной начинкой?» «Нет», — ответил король, видимо, решивший, что взять след не удастся и зашагавший к водному комплексу. Там, где произошла подмена пирожков, тоже поработал маг. Магов немного, они слабы, но стереть память со стены сил хватило. «Да что у меня за каникулы Бонифация? Того и гляди, не отравят, так заколдуют. Может, я наказана за то, что в прежнем мире...» Часто желала себе отдохнуть от истеричных клиентов и вороватых проверок потребнадзора, вот и дожелалось И под ногами засада, какая-то железяка. Нет, целая мощная стальная цепь в траве. Я об неё споткнулась, спасибо не упала. Зачем она тут вообще? Странно. Хотела обратить внимание, Его величества на дворовые беспорядки. Виданное ли дело? Засаду какую-то чуть ли не поперёк всего замка кто-то протянул. Но он о чём-то говорил с орлом, а сам на цепь не наступил, перешагнул её. Значит, увидел и ничего странного в этом не нашёл. И ладно, одной проблемы меньше. Войны удалились. Когда мы вошли в купальню, король обернулся к закрывшейся двери и щелкнул пальцами. Показалось или нет, но дверная ручка дёрнулась — «Пока я не выйду, сюда не проникнет ни один человек или морф», сказал он в ответ на мой вопросительный взгляд. «А я-то выйти смогу? Ну, жизнь!» Представила, как ещё недавно мужчина завёл бы меня в баньку и сказал, «Пока я не выйду, никто не войдёт». Напугалась бы, стала нашаривать глазами тяжёлый предмет для самообороны. Сейчас же немножко обрадовалась, «Никакой на свете зверь не откроет эту дверь. Или зверь как раз пролезть может. Вот с людьми проблема». «Ваше Величество, неужели всё так серьёзно?» — спросила я. «Да», — ответил он усталым голосом, причём настолько, что я решила пока не стремиться в водоём отдать человеку выговориться. «Ну, наводящий вопрос задам, вот чтобы легче было беседу вести». «Вы всё ещё думаете об этом пирожке?» «Не только», — сказал король. Шагнул к шкафу или буфету, который раньше в моих глазах притворялся складом полотенец, но оказался не так прост. Достал высокий металлический графин и два кубка, налил, протянул мне. Я не стала говорить, что в моём мире возлияния происходят после бани, а просто осторожно отхлебнула. И правильно, что осторожно — Напиток был густой и крепкий. Сумела не поперхнуться и стала ждать, когда король продолжит. «Если я выясню, что это кеннеры, кара будет суровой», — задумчиво проговорил Раис. «Но вот что странно. Кеннеры — мои союзники. Их мечта — видеть свою дочь рядом со мной. Есть еще семья Фаерден». Ближайшее герцогство граничит с королевскими землями на севере и на западе. Не так давно усыновили моего единокровного брата-бастарда, еще совсем мальчишку, одного из последних сыновей отца. Вот они хотели бы видеть меня мертвым и никогда особенно этого не скрывали. Еще недавно эти желания меня только веселили. Тот, кто убил бы меня, стал бы жертвой народного гнева, Но сейчас, когда мои подданные раздражены непонятными им приготовлениями и новыми запретами, фаердены могут отважиться на нападение, но они не станут травить вас. В этом нет никакого смысла, если только не с целью ослабить меня накануне восстания. Я слушала вполуха. Одни хотят убить меня как потенциальную королеву, другие — короля, но и меня прикончить не откажутся. Как мне это надоело. «И если станет известно, что ты королева, одной заботы для меня станет меньше. А когда ты родишь наследника престола...» «Конечно!» — я сжала зубы и быстро отвернулась. «Одной проблемой или одной королевой точно станет меньше. А меня вы спросили, чего я хочу». «И чего же?» — голос Раиса ощутимо похолодел. «Угу». А на что он рассчитывал, что я после промывания желудка радостно кинусь ему на шею начну строчить наследниками, как из пулемета? «Хочу домой!» — зло всхлипнула я, стараясь изо всех сил сдержать слезы. «Как мне все это надоело! Что король, что спасатели эти тягают между собой, как тряпичную куклу, того и гляди разорвут! Домой! Я не собираюсь становиться вашей королевой!» И рожать вам детей. Я взрослая женщина, и ребёнок у меня уже есть. Там, дома. И маме моей уже шестьдесят пять. Ей одной поднимать внука, думаете, легко? А переживать, куда я пропала. И мне надо к ним, а не играть тут в ваши дурацкие игры с заговорами и отравлениями. Понятно?